Как наручники снял, ума не приложу. Дела до конца доводить нужно. Уж коли посадил его в свою машину, так надо было в машине и кончать. Все потому, что по мелочевке работаешь, а оттого мелко мыслишь. Ты с этим делом завязывай, Эдик. Сейчас хорошее дело тебе подвернулось. Племянника Флерковского похитили, так что из штанов выпрыгни, но помоги нам. Илья решил объявить о награде за информацию. Сто тысяч евро дает. Но тому, кто реально поможет, представляешь, сколько отвалит.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 «А что он за человек?» «Илья-то?» — переспросил Менжинский. «Пацан, из тех, кто до старости мальчиком остается. И концерн ему как игрушка нужен, чтобы у него было что-то, чего у других нет». «Я понял», — кивнул Берманов. «Давай по рюмашке за успех и пообедаем заодно». Но его собеседник поднялся из-за стола. «Раз ты такой понятливый, я пойду»